От нашей великой истории сбоку. Смерть Пастернак. Вера Мефодиевна Пастернак лежала на высокой железной кровати. Из ножья тоже было железное и высокое, с никелированными шишечками, а изголовье еще выше. Ватный матрас был застелен простынкой, но сквозь нее все равно просвечивали полосы. Сетка была хорошая, панцирная. От этого матрас чуть подрагивал, когда соседка Дашенька проходила мимо, топоча покрашенным половицам тяжелыми белыми ногами в розовых носочках. Рядом стояла тумбочка с лекарствами и книжкой, завернутой в газету. Под кроватью виднелся зеленый ночной горшок. Вера Мефодиевна лежала спиной и затылком на трех подушках мал мало меньше, а под левой щекой у нее была вышитая болгарским крестом думочка — Котенок играет с анютиными глазками. Накрыта она была синим стёганым одеялом в пододеяльнике с прошвами. Она была дочерью Пастернака Мефодия Яковлевича, управляющего медиплавильным заводом Клейна в городе Шумилове, красивом и нестаром. Всего полторы сотни лет ему было, когда Верочка впервые начала помнить себя. А родилась она в 90 году, в 1000 Восемьсот девяностом. А начала себя помнить она в четыре годика, когда в Париже анархист убил президента Карно. Папа очень разволновался, кричал что-то маме, Верочка испугалась, и мама пошла с нею погулять, развлечь ребенка. Было лето, самый конец июня. Город стоял на высоком берегу Иртыша, прямо над столбовыми перекатами. Вода шумела. Шумел ветер в скалах, шумели под ветром низкие яблони в садах. Говорили, что оттого город так назвали, от вечного рокота воды и свиста ветра. Но на самом деле по другой причине. Его основал казачий старшина Арсений Шумила, как форпост перед землями немирных киргиз-кайсаков. Верочка помнила, что в городе в старом доме с садом жила большая, но ослабевшая семья Шумиловых. Они были бедные и не служащие, но имели потомственное дворянство и особые льготы, получали пенсион, не платили налогов, и их дети бесплатно учились в гимназии. Верочка помнила Глафиру и Марфу Шумиловых, сестер-близнецов, широкоскулых и курносых. Они ей были совсем никто, не ни подруги вовсе но в восемнадцатом году она их спрятала в подвале, когда пришли красные и убили их папашу и старших братьев. Носила им еду и воду два дня, а на третий день красные пришли и к ним. Назначили Мефодия Яковлевича товарищем директора медиплавильного завода. Директором стал венгр Мисараш. «Мисарашка, Мисараш», — шутили служащие, но в доме устроили клуб. Верочка с родителями переехала в дом дешевых квартир Макарова на Воздвиженской, ныне Робеспьера, и совсем выронила из памяти сестер Шумиловых. Что с ними дальше стало, она не знала и думать боялась. Однажды у нее в голове мелькнули странные строки. «Сестры Марфа и Глаша, одинаково ваша судьбина, мужики и солдаты перловую кашу едят». Это было уже в Петрограде, куда она перебралась к тетке после того, как отца все-таки расстреляли. Ранним утром пришли эти слова, она закрыла глаза и натянула одеяло на ухо, надеясь из глубины сна услышать продолжение, но увидела лысого еврея, который сказал ей «Все, не надо, не твое, ну и пускай». Верочка служила в разных издательствах секретаршей, Видела писателей и поэтов, Горького в том числе была у него на квартире. Однажды она передавала поэту Гумилеву большие деньги от Горького. Эти деньги нашли, и Гумилева расстреляли, посчитав, что это для заговора. Горький через пару месяцев смылся из Петрограда. Верочка не знала, кто тут виноват. Однако этот громадный пакет с кредитками, который она принесла поэту, Странным образом связался в ее голове с сестрами Шумиловыми, и она несколько месяцев считала, что виновата в гибели Гумилева, как и в смерти, она теперь не сомневалась в этом, Марфы и Глафиры. Впрочем, жизнь тогда была не для размышлений и покаяний. В 35-м году ее выселили в Сибирь. Она просилась в город Шумилов, глупая душа, как будто кому-то есть дело до ее детских воспоминаний. Однако сослали в Усть-Каменогорск, совсем недалеко, но съездить на родину не пришлось, потому что нельзя было двигаться с места, а потом, когда стало можно, расхотелось. Она была учительницей французского, учила домашним образом детей секретаря горкома партии. После войны его перевели в Москву, вернее, в Подмосковье, и он взял Веру Мефодиевну, уже совсем пожилую, с собой, потому что она не только учила его детей, но еще и хорошо готовила и красиво подавала на стол. Вера Мефодиевна поселилась там же, где ее хозяин командовал районом, в Мытищах. Когда он умер, она устроилась в школу и даже стала завучем. Диплом учительской семинарии от 15 -го года пригодился. Когда ей стало шестьдесят восемь, у нее начала сильно болеть спина, ходила по врачам, но толку не добилась, ушла на пенсию и стала все больше полеживать. Соседка Дашенька ее любила, тем более, что сама была учительницей русского языка и литературы в той же школе, бегала за продуктами, стирала, гладила, давала лекарства, но посмеивалась над ней потому что Вера Мефодиевна иногда говорила странные глупости. Например, Дашенька готовится к политзанятиям, читает курс марксистской философии, а та говорит, «Ты думаешь, философия в книгах? Она в траве, во тьме мелодий. Я ее иногда вижу и слышу, облитую багрово-лиловым предзакатным солнцем, которая чадит беспослабый, как удар угара». Или Угар удара как лучше. — Все равно это литературный штамп, — смеется Дашенька. — Сама ты литературный штамп, — смеется Вера Мефодиевна. Незамужняя училка с идеалами, ногти без маникюра, в глазах тоска по старшему лейтенанту. — Нет, это вы сами штамп, — смеется Дашенька. — Грузная отечная старуха с седыми волосами, свернутыми в пучок на макушке. — Тощенькая, шустрая старушонка — тоже штамп, — возражает Вера Мефодиевна. — Даже еще штампованнее. Так и смеялись целыми вечерами. — О чем в своей жизни ты больше всего жалеешь перед моей смертью? — спросила Вера Мефодиевна однажды. — Был мой месяц? — Ей едва исполнилось семьдесят. — Странный вопрос, — удивилась Дашенька. — Мне еще не скоро умирать, я надеюсь. — Перед моей смертью, — я же сказала. — Тем более странно. Это тот, кто умирает, сам должен жалеть о своей жизни. Я-то тут при чем? Или надо было вас о чем-то выспросить? — Да ерунда. Проехали. — Постойте. А вы что, умирать собрались? «Неважно», — ответила Вера Мефодиевна. «Хотя, похоже. Ладно, черт с ним». «Погодите, я сейчас», — сказала Дашенька и выбежала из дома. Прибежала в поликлинику. Был светлый теплый вечер, но поздно, восемь часов. Все было закрыто. Обежала вокруг. Знакомый фельдшер Потапов курил на заднем крыльце. «Пастернак умирает!» — крикнула Дашенька. Туда и дорога. Потапов затянулся и сплюнул, показав железные зубы. — Вы что? — Дашенька всплеснула руками и заплакала. — Обклеветал, понимаешь, советскую власть за чужие деньги, — сурово сказал Потапов. — На пастерначил, понимаешь, а я, значит, горевать поем должен. — Вы что? Это пастернак Вера Мефодьевна, завуч в седьмой школе. «Учительница! Заслуженный педагог!» «А-а-а!» фельдшер Потапов погасил папиросу о перила. «Другое дело. Говори адрес, через полчаса зайду. А фамилия у ней неудачная!» — засмеялся он. «Ох, неудачная!»